Глава пятая. 30 мая в Варанхуэсе выдался хороший для кариды день. Дождь кончился, и свежевымытый город был залит солнцем. Деревья стояли зелёные, а мощёные булыжником мостовые ещё не успели покрыться пылью. Всегда съехалось много селян в характерных для этой провинции чёрных блузах и отутюженных брюках. в серую полоску, и много всякого народу приехало из Мадрида. Мы отправились в старое кафе, расположенное в тени деревьев, и смотрели на реку и проголышные лодки. Река была бурого цвета и вздувшаяся от дождей. Потом двое наших гостей пошли взглянуть на королевские сады вверх по реке, а мы с Билым прогулялись по мосту. в старинному отеле Делисиас, чтобы навестить Антонио и взять у его оруженосца Мигелильо программу. Я заплатил Мигелильо за четыре места у самого барьера, попросил молодого испанского репортёра, писавшего серию очерков об Антонио, не беспокоить его перед началом боя. Объяснил почему. Антонио должен отдыхать. потел на кровать, чтобы поприветствовать Антонио, и быстро ушёл, показав пример всем присутствовавшим. Ты поедешь прямо до Гранады или остановишься где-нибудь переночевать? спросил Антонио. Мы хотели остановиться на ночь в Мансанаресе. В Байлене лучше, сказал он. Я поведу твою машину, и мы сможем поговорить. и поужинаем в Баилене. Потом я поеду дальше в Гранаду в Мерседесе и высплюсь по дороге. Где мы встретимся? Здесь после боя. Хорошо, сказал я до встречи. Он улыбнулся, и я понял, что он в хорошей форме и совершенно спокоен. Я вышел, увезя за собой молодого репортёра из Поебла. «Пуэбло. Вечерняя газета, издающаяся испанскими профсоюзами», основана в 1940 году. Тираж около 250 тысяч экземпляров. Примечание редакции. Мигелильо расставлял переносные религиозные принадлежности. Тяжелые и стесненные кожи ножны для шпаг стояли у стены подле туалетного столика. на которую он поставил наплечники и лампаду, чтобы зажечь ее перед образом Девы Марии. Вокруг небольшого, старинного, красивого и неудобного здания цирка подсыхала и покрывалась пылью земля. Мы вошли и отыскали наши места возле пока еще девственной песчаной арены. Первый бык Антонио был с ранчо-маркет, Санчеса Коваледы, крупный, чёрный, красивый, с большими и очень острыми рогами. Антонио перехватил его плащом и увлёк медленными, уверенными, низкими, плавно элегантными верониками тесня быка, насколько это возможно. а затем сдерживаю его на тиск, так чтобы он скользил мимо него медленно, почти касаясь рогами. Местную публику, в отличие от мадридской, разшевелить было непросто. А потому следующие ките и чикуэлинос он провёл не так рискованно и классически, но в духе севильской изысканной школы работы с плащом. Он поманил быка плащом, держа его на уровне груди, затем медленно, как бы заворачиваясь в плащ, повернулся. И всякий раз, когда бык нападал, легко, без лишней суеты, уходил от опасности. Конечно, это красиво, но всё же не пас, а всего лишь трюк. Бык входит в настоящий пас, а человек, стоит быку приблизиться, медленно ускользает от него. Публике это нравится. Нам тоже понравилось. Действительно красиво, но не задевает за живое. Когда Антонио сменил плащ на мулету, бык все еще оставался опасен, беспорядочно угрожая то правым, то левым рогом. И Антонио, чтобы подготовить быка и придать ему уверенности, Пришлось поработать с ним так же, как он работал в Кордове. Что-то случилось с быком. Возможно, он был сбит с толку приемами Чикоэлинус. Так иногда бывает. И теперь, чтобы подготовить быка, Антонио снова пришлось работать вплотную к нему. И дело здесь было не в том, что бык стал хуже видеть. Сейчас все зависело от того, той десятиминутной подготовки, когда быка готовят и учат умирать. Подставляя быку неподвижную правую ногу и бедро, Антонио давал ему понять, что на эту приманку можно бросаться, не опасаясь боли, что это всего лишь игра, и так постепенно он вселял в быка уверенность. Затем они ещё немного поиграли вместе. Антонио давал быку зайти то справа, то слева, то в полный рост, то с низко опущенной головой. Давай-ка ещё раз, бык, вокруг меня. Хорошо, бык, ещё разок и ещё. Вдруг, когда Антонио очередной раз заставил быка крутиться вокруг себя, что-то взбрело в бычью голову. Входит длинного пасса Он внезапно оборвал игру и, увидев перед собой тело матадора, попытался достать его рогом. Рог прошёл в сотый доль и дюйма, и бык толкнул Антонио головой. Антонио повернулся к быку, отвлёк его мулетой и провёл вокруг себя у самой груди. Затем он повторил урок с самого начала и заставил быка проделать такой же пас. и бык снова чуть дважды не подцепил его рогом. Теперь публика целиком принадлежала Антонио. Дали музыку, и он продолжал работу. Наконец он убил. Рука его была тверда, и шпага вошла почти в самую точку. Весь цирк махал платками, требовал присудить ему ухо. Бык рухнул и... И кровь, как и положено при хорошем ударе, хлынула горлом. Но президент отказался наградить Антонио, хотя зрители продолжали размахивать платками до тех пор, пока быка не уволокли. Антонио совершил круг почёта, и его дважды вызывали кланяться. Когда он вернулся, у него было холодное, злое и отрешённое лицо. И он что-то быстро сказал, поднёсшему ему стакан воды Мигелильо. Он сделал глоток, глядя куда-то в пустоту, потом сполоснул рот и сплюнул на песок. Позже я спросил у Мигелильо, что он ему сказал. Он сказал мне: "Интересно, что ещё я должен сделать, чтобы получить ухо?" Но он показал им, что к чему. Вторым выступал Чикоэла 2. Он был небольшого роста, не выше 5 футов и 2 дюймов, важный, с торжественно печальным выражением лица. Он был храбр как барсук, и даже я думаю, храбрее иных животных и большинства людей. Он пришёл на арену сначала как новельеро, и в 1953 и 54 годах Был известен как матадор, выходец из ужасной плеяды деревенских самоучек капеа. Такие неофициальные бои быков часто устраиваются на деревенских площадях в Костелье и Ламанче, а иногда и в других провинциях, где местные пареньки и бродячие трупы, начинающих тореро, дерутся с видавшими виды быками. случалось в капе выпускали быков уже убивших больше 10 человек такие бои устраиваются в тех городах и деревнях где не могут позволить себе содержать цирк и тогда выходы с площади перекрывают телегами И зрителям раздают длинные, крепкие, остроконечные пастушьи посохи, чтобы они могли загнать обратно на площадь или поколотить пытающихся ретироваться самозванных тореро. Чикела 2 был звездой капеа, пока ему не исполнилось 25. Все те годы, когда именитые тореро времён Мануэля Те и после имели дело с быками недомерками и трёхлетками, с подпиленными рогами он дрался с семилетними быками у которых к тому же оставались не тронуты рога большинство из этих быков уже не раз дрались с матадорами и потому были не менее опасны чем любой дикий зверь чикуэла дрался в деревнях где не было ни лазаретов ни больниц ни хирургов Чтобы выжить, ему необходимо было изучить быков и даже работая вплотную к ним, уметь увернуться. Он научился оставаться невредимым даже тогда, когда у быка были все шансы убить его. И освоил все существующие в бое быков трюки. Он также в совершенстве владел искусством убивать и мастерски великолепно умел защитить себя левой рукой. заставляя быка в момент принятия смерти пригнуть голову так, как это было нужно, чем полностью компенсировал свой недостаточный рост. К тому же он был не только совершенно бесстрашным, но и исключительно везучим. В тот сезон он снова вернулся на арену, потому что кроме боев быков ничто другое не доставляло ему удовольствия. В одно время понимаю, что ему везёт, а судьбу нельзя испытывать постоянно, он бросил выступать. Но ничто другое не грело душу, и он вернулся. Ну и как всегда, деньги были тоже не лишние. Ему достался довольно крупный бык. Во всяком случае, в сравнении с коротышкой тореро, животное выглядело огромным. Рога у быка были большие, и Чикуэла 2 продемонстрировал весь свой заслуженно знаменитый набор навыков по выживанию на арене. Работая настолько близко к быку, насколько позволял здравый смысл. Сочетая здравый смысл, великолепную реакцию и необыкновенное везение, он провёл и провёл хорошо несколько настоящих пасов. А затем все известные пассы-трюки. Куда опаснее было бы держать быка на большем расстоянии, но проделывать классические пассы. Но этого никто не заметил, и Чикойало всё, что мог, делал, повернувшись спиной к быку и глядя на публику, в то время как бык проносился у него под вытянутой рукой. И это точь-в-точь точь напоминало Манулете. который на пару со своим антрепренером довел бой быков до уровня балагана и потом был убит, а погибнув, превратился в недоступного для критики полубога. Простой люд любил Чекуэлла-2 и любил заслуженно. Он был такой же, как они, и давал им то, что они ждали от боя с настоящим быком. Конечно, ему везло, но он был еще и великим мастером. Я чаинным смельчаком, убивая, он сначала попал в кость, но тут же нанёс второй удар, и шпага вошла по рукоять. А сам тореро чуть не лежал между рогами и своей великолепной левой рукой выводил из схватки уже мёртвого быка. Президент присудил ему оба уха. И он страшно довольный совершил с ними круг почёта. Я люблю вспоминать Чекуэлла, каким он был в то лето. И лучше не думать о том, что случилось, когда счастье изменило ему. Второй бык Антонио вылетел на арену красивой, черной, с лоснящейся шкурой, большими рогами. Он появился на арене очень эффектно, и я видел, что Антонио хотел сразу же принять его на себя. Он было выступил вперед с плащом, Но тут какой-то матадор-любитель, ловкий пеньок в берете, лёгкой рубашке и голубых брюках, выскочил откуда-то слева, с солнечной стороны трибун, и перемахнув через барьер, развернул перед быком свою мулетту. Пока трое бандерильеро Антонио, Феррер Хони и Хуан бежали к нему, чтобы схватить, и до того, как бык поднимет его на рога передать полицейским, Варенёк успел провести 3 или 4 приличных пасса. Он несколько раз перехватывал несущегося быка и проводя свои пассы, должен был уворачиваться одновременно и от быка, и от троих людей, пытавшихся схватить его и выкинуть с арены. Ничто не может так быстро и непоправимо испортить матадору быка, как вмешательство такого espontaneo. «э Настоящий матадор с каждым пассом чему-то учит быка, готовит для определённой цели. Если в самом начале боя быку удаётся поднять матадора на рога, то он теряет ощущение безобидности предыдущей игры с пешим человеком, на которой строится вся карида. Но я видел, как Антонио наблюдает за искусными пассами Паренга, И хотя тот обрекал его выступление на провал, Антонио оставался спокоен. Он изучал быка, каждое его движение. Наконец, Хони и Ферреро удалось схватить парня, и он, не сопротивляясь, пошёл к барьеру. Антонио подбежал к нему, что-то быстро сказал, обнял и прижал к себе. Затем он переключился на быка и увлёк его плащом. Теперь он знал его и знал в совершенстве. Первые же его пассы, когда он играл плащом перед быком, являли собой образец изящества. Зрители понимали, что видят то, чего никогда раньше не видели, и что это не трюк. Впервые у них на глазах матадор простил и поздравил человека, который мог испортить быка. И теперь они по достоинству оценили те же приёмы, что Антонио проделывал и с первым быком. Просто тогда они этого не замечали. Антонио работал плащом так, как не удавалось ни одному из ныне живущих тореро. Потом он передал быка пикадору, одному из братьев Салас, и сказал: "Побереги его, делай только то, что я скажу". Бык был смел и силён, и отчаянно бодался под ударами пик. Антонио снова отвлёк его на себя и провёл несколько медленных великолепных вероник. При повторном заходе пикадоров бык сбил с ног лошадь, и салос отлетел, ударившись о щиты барьера. Хуан, его брат и основной бандерильеро, считал, что бык ещё очень силён. должен снова атаковать лошадей и получить пару ударов пиками, которые ослабив его шейные мышцы, заставят быка нежа опустить голову, и тогда его легче убить. Не учи меня, сказал Антонио. А он мне нужен такой, как есть. Антонио обратился к президенту и попросил разрешения перейти к бандерильям. После того, как первая же пара бандерили Иванзилась в быка, матадор попросил разрешения снова перейти к мулете. Он так незаметно, просто и плавно перехватил быка мулетой, что каждый его пасс напоминал скульптурную композицию. Он проделал все классические пассы, а затем, похоже, пытался усложнить их, сделать ещё точнее и ещё опаснее. Проводя пас на натураль, он намеренно прижал к себе локоть, чтобы бык прошёл к нему как можно ближе. Это был по-настоящему крупный, полноценный, смелый и сильный бык, и Антонио провёл самую совершенную и классическую из когда-либо виденных мною фаен. Мы вдруг под конец, когда бык уже был подготовлен к смерти, мне показалось, что Антонио сошёл с ума. Он начал проделывать пассы-трюки, вроде тех, какие вытворяли Мануэлеты и Чикоэла 2. И всё для того, чтобы показать публике: вот вам то, что вы хотели, и смотрите, как это надо делать. Он работал в той части арены, где перед этим пикадоры атаковали трёх быков подряд, и песок здесь был взрыхлён и перепахан копытами. Антонио пропускал быка со спины в так называемом пассихе рордилья, когда тот поскользнулся правой задней ногой, накренился, и его правый рог вошёл в левую ягодицу Антонио. Нет менее романтичного и более опасного места для ранения рогом, и Антонио сам его заработал. И понимал это, и знал, насколько опасна рана. Он расстроился от того, что она может помешать ему убить быка и исправить ошибку. Бык здорово поддел его. Я видел, как рок вошёл и подбросил Антонио, но он сумел удержаться на ногах. Кровь текла струёй, и Антонио прижался спиной к красным щитам барьера, будто хотел остановить кровотечение. Я всё время смотрел на него и не заметил, кто же отвлёк быка. Маленький Мигелильо первым перемахнул через барьер и поддерживал Антонио за руку, пока на арену не спрыгнули предпринимар Доминго Доменгин и Пепе, брат Антонио. Все понимали, насколько серьёзно рана, и брат, и предпринимар, и оруженосец, и старались удержать его и увезти в лазарет. Антонио оттолкнул их и гневно сказал Пепе: «И ты смеешь называться Ордонисом?» В ярости истекая кровью, он направился к быку. Мне случалось и раньше видеть его разгневанным на арене. Антонио часто испытывал одновременно упоение боем и холодную смертельную ярость. Но сейчас он собирался убить быка и убить по всем правилам, и сделать это как можно скорее. а иначе он истечет кровью и потеряет сознание. Он заставил быка пойти прямо на себя, и я видел, как он опустил мулету низко-низко, и, прицелившись в центр смертельного углубления между лопаток, точно нанес удар поверх опущенных рогов. Потом, стоя лицом к быку, он поднял руку и приказал быку пасть, приняв вложенную в него смерть. Он стоял истекая кровью и никого не подпускал к себе, пока бык не содрогнулся и не рухнул. Крови было много, но после его слов никто не решился подойти к нему. Наконец, президент, отвечая на восторженные крики размахивавших платками зрителей, приказал обрезать оба уха, хвост и копыта. Антонию ждал, пока принесут трофеи. Я видел его стоящим, когда пробирался через толпу к ведущему в лазарет выходу. Потом он повернулся, сделал пару шагов, чтобы совершить круг почёта, и упал на руки Феррера и Доминго. Он был в полном сознании, но понимал, что теряет кровь и что здесь ему больше не за чем оставаться. Сегодняшний бой после полудня был позади. и Антонио нужно было позаботиться о том, чтобы снова вернуться на арену. В лазарете доктор Тамамес осмотрел рану, понял, что ему предстоит и насколько это серьезно, оказал первую помощь, забинтовал рану и, не теряя ни минуты, отправил Антонио для операции в Мадрид, в больницу Рубера. У дверей в лазарет плакал тот самый паренек. что выскочил во время боя на арену. Мы приехали в клинику Рубера как раз в тот момент, когда Антонио очнулся от наркоза. Рана была глубокая, целых 6 дюймов. Рок едва не задел прямую кишку и разорвал мышцы левой ноги почти до самого седалищного нерва. Доктор Тамамес сказал, что ещё на 1/8 дюймов право И рог проткнул бы прямую кишку и вошёл в желудок, а ещё чуть-чуть глубже, и он задел бы седалищный нерв. Доктор Тамамес открыл и почистил рану, затем соединил порванную ткань и зашил её, оставив только дренажную трубку, работу которой контролировало небольшое устройство с часовым механизмом. Было слышно, как оно тикает. с монотонностью метронома. Антонио уже не раз приходилось слышать это тиканье. Это было его двенадцатое по счету тяжелое ранение. Лицо его было серьезно, но глаза улыбались. «Эрнесто», — сказал он, произнося мое имя на андалузский манер, «а, Эрнехто?» «Очень больно». «Пока нет». сказал он, потом будет. Не разговаривай, сказал я. Отдохни, если можешь. Маноло говорит, всё в порядке. У в школе тебя угораздило лучшего места не придумаешь. Я тебе передам, если он что-нибудь ещё скажет. А теперь я пойду. Ни о чём не беспокойся. Когда ты вернёшься? Завтра, когда ты проснёшься. Кармен сидела подле постели и держала его за руку. Она поцеловала его, и он закрыл глаза. Анестезия ещё не совсем отошла, и он пока не чувствовал настоящей боли. Кармен вышла со мной из больницы, и я передал ей всё, что сказал Тамамес. Её отец был матадором, три её брата тоже были матадорами. И вот теперь она вышла замуж за матадора. Она была очень красивой, милой и любящей, и сохраняла спокойствие при всех обстоятельствах, даже в несчастье. Самое страшное для неё миновало, и теперь начиналось самое трудное. Так было каждый год с тех пор, как она вышла замуж за Антонио. Как это случилось? спросила она. Это не должно было случиться, никогда. Ему не следует поворачиваться спиной к быку. Скажите ему сами. Он знает. Нет нужды ему напоминать. Всё равно скажите Эрнесту. Не нужно соревноваться с Чикуэло 2, сказал я. Это всё равно что бросать вызов истории. Я знаю, сказала она. И я знала, о чём она подумала. Очень скоро ее муж бросит вызов ее любимому брату и временно зовет победителя. Я вспомнил, как три года назад мы болтали за ужином у них дома, и кто-то заметил, как было бы прекрасно и как много денег они бы заработали, если бы Луис Мигель вернулся на арену и выступил мано-а-мано мано с Антонио. «Замолчите», — сказала она тогда, — «они убьют друг друга». В этот вечер она сказала до свидания Эрнесто, только бы он заснул. Билл Дэвис и я оставались в Мадриде, пока кризис не миновал. Настоящая боль началась только после первой ночи и постепенно нарастала, превысив пределы терпимости. Отсасывающий насос с часовым механизмом не прекращал дренирование и все же рана под бинтами распухла и затвердела. Мне больно было видеть страдания Антонио, и не хотелось быть свидетелем охватившей его агонии и того, как он боролся, не позволяя боли, унизить себя. А боль по-прежнему набирала силу, подобно ветру по бафортовой шкале. В день, когда Тамамес должен был снять первую повязку, Боль, по принятой в нашей семье шкале измерений, достигла десятибалльной или штормовой отметки. Только после снятия повязки становится ясно, кто победил. Конечно, возможны осложнения, но если нет гангрены и рана чистая, победил ты. Ведь с такой раной можно снова драться недельки через 3, а то и раньше, в зависимости от боевого духа и закалки. Ну где же он, спросил Антонио. Он же собирался прийти в 11. Он на другом этаже, ответил я. Неужели нельзя заткнуть эту тикающую штуковину? спросил он. Всё бы ничего, если бы не это тиканье. Раненным матадорам, если они хотят побыстрее начать выступать снова, дают минимум успокоительных средств. В теории считается, что это может сказаться на их нервной системе или рефлексах. В американской больнице его бы постоянно держали на наркотиках, как говорится, накачанным. В Испании же мужчина обязан переносить боль как должное. А что хуже для нервной системы, боль или наркотики, над этим просто не задумываются. «Можешь ты дать ему что-нибудь обезболивающее?» — спросил я однажды Маноло Тамамеса. «Я уже дал кое-что прошлой ночью», — сказал Тамамес. «Он Матадор, Эрнесто?» «Да, он был настоящим Матадором. А Маноло Тамамес — великолепным хирургом и настоящим другом. Но до чего же не милосердна эта теория, когда видишь ее на практике?» Антонио просил меня не уходить. Тебе хоть легче немного. Плохо Эрнеста. Плохо совсем плохо. Может, он вынет трубку, когда снимет повязку. Как ты думаешь, где он? Я пошлю за ним. День был ясный и прохладный, с гор дул лёгкий ветерок. И в затемнённой палате было тоже прохладно и хорошо. Но Антонио лежал весь в испарении от боли, плотно сжав серые губы. Он старался не проронить ни слова, но глазами всё время звал Тамамеса. В соседней комнате было полно людей, и все молчали или перешёптывались. Мигелильо отвечал на телефонные звонки. Мать Антонио смуглолицей и миловидная женщина, полная с гладко зачёсанными назад волосами, то выходила из комнаты, то возвращалась и садилась в углу, обмахивая себя веером, то присаживалась возле кровати. Кармен была рядом с Антонио, либо отвечала на телефонные звонки в соседней комнате. В холле толпились бандерильеры и пикадоры. Посетители приходили и уходили, оставляя записки и визитные карточки. Мигель Лильо не позволял оставаться в палате никому, кроме членов семьи. Наконец, в сопровождении двух медсестёр вошёл Тамамес и тут же выпроводил всех, кому не положено было смотреть на предстоящую процедуру. Он, как всегда, был грубоват, мрачен и насмешлив. "Что это с тобой?" сказал он Антонию. "Думаешь, ты у меня один? Подойди сюда", сказал он мне. «Достопочтенный коллега, встань здесь. Поверни его. Но ты поворачивайся живее и ложись на живот. Нас с Эрнестом можешь не бояться». Он разрезал повязки, снял марлевый тампон, секунду понюхал его и протянул мне. Я тоже понюхал и бросил его в тазик, который держала сестра. Запаха гангрены не было. Тамамис взглянул на меня и усмехнулся. Рана была чистой, немного воспалённой по краям четырёх длинных швов, но без гноя. Тамамис резким движением обрезал дренажную трубку, оставив в ране лишь небольшой конец. Больше тик-так не будет, сказал он. Успокой свои нервишки. Он быстро почистил и тщательно осмотрел рану, наложил повязки и попросил меня помочь закрепить перевязку пластырем. А теперь о боли. А твоей пресловутой боли, сказал он. Повязку пришлось наложить потуже. Это ты понимаешь? Рана воспалена, это естественно. Ты хочешь проткнуть себя на целых 6 дюймов палкой от мотыги, разорвать мышцу? И ж та при этом рана не опухла и не болела. Повязка стягивает рану, и от этого тебе ещё больнее. Теперь повязка не беспокоит, не так ли? Да, сказал Антонию. Тогда больше ни слова о боли. Ты не знаешь, что такое настоящая боль, сказал я. Как и ты, ответил Тамамис. К счастью, Мы отошли в угол палаты и к постели вернулись родные Антонио. Это надолго, манула, спросил я. Если не будет осложнений, недели через 3 он сможет выступать. Рана очень глубокая, Эрнесто, и мышца сильно повреждена. Жаль, что ему так больно. А ему досталось. Он приедет к тебе в Малагу на поправку. Да. Хорошо, я отправлю его, как только будет можно. Если всё пойдёт нормально, без температуры, я хотел бы уехать завтра вечером. У меня много работы. Хорошо. Я скажу тебе, можно ли ехать спокойно. Я предупредил, что вернусь вечером. В палате и так было много родственников и старых друзей Антонио. И нам с Биллом хотелось выбраться в город на свет божий. Мы знали, что теперь всё будет в порядке, и мешать не хотелось. Ещё оставалось время сходить в Прадо, пока не стемнело. В этом музее естественное освещение, меняющееся в зависимости от времени дня. Когда Антонио и Кармен вышли из самолёта в маленьком уютном аэропорту Малаги, Антонио сильно хромал, опираясь на палку, и я помог ему пройти через зал ожидания к машине. Прошла неделя с тех пор, как я оставил его в больнице. Они смертельно устали с дороги. Мы спокойно поужинали, и я помог им подняться в спальню. «Ты ведь встаешь рано, Эрнесто!» — сказал он. Переезжая из города в город во время кариды, Антонио обычно спал до полудня, а то и позже. «Конечно! Но ты спи, спи сколько спится и отдыхай! Я хочу встать с тобой. На ранчо я всегда встаю рано». Рано утром, когда в саду еще лежала роса, Он сам, опираясь на палку, поднялся по лестнице и прошел через зал к моей комнате. «Хочешь пройтись?» — спросил он. «Конечно». «Пойдем», — сказал он и оставил палку у меня на постели. «С палкой покончено, оставь ее себе». Мы гуляли примерно с полчаса, и я осторожно поддерживал его под руку, чтобы он не упал. Какой сад, сказал он. Пожалуй, больше, чем ботанико в Мадриде. Дом, правда, чуть меньше Эскориала, зато здесь нет королевских могил, и можно пить вино и даже петь. В Испании почти во всех барах и тавернах висят таблички, запрещающие петь. Мы будем петь, сказал он. Мы прошлись ещё немного, пока он не устал. У меня есть письмо для тебя от Тамамеса с инструкциями, как меня лечить. Я надеялся, что смогу достать в Малаге или Гибралтаре все необходимые лекарства и витамины. Вернёмся в дом. Я принесу письмо и начнём курс. Не стоит терять время. В зале я отпустил его, и он пошел к себе сам, стараясь не хромать, но все же одной рукой держался за стену. Он вернулся с крошечным конвертом для визиток, адресованным мне. Я вскрыл конверт, достал визитку и прочел. «Достопочтенный коллега, настоящим передаю тебе для дальнейшего лечения моего клиента Антонио Ардоньеса». Если придётся резать, да не дрогнет твоя рука. Манола та мамес. Эрнесто, может начнём курс лечения? Пожалуй, начнём со стаканчика кампаньяс с рассадом, сказал я. Там это предписано, спросил Антонио. Не то, чтобы с самого утра, но как нежное слабительное. купаться можно после полудня, когда вода прогреется. А может, в холодной воде быстрее заживёт. А может, у тебя ещё и горло заболеет. Забудем про горло. Идём купаться. Пойдём, когда солнце прогреет воду. Ладно, пройдёмся ещё. Расскажи мне, что нового. Тебе хорошо писалось? Иногда хорошо, иногда не очень. И мне так же. Бывают дни, когда вовсе не работается. Но люди заплатили, чтобы посмотреть на тебя, и ты заставляешь себя работать как можно лучше. Последнее время у тебя неплохо получается. Да, но ты понимаешь, что я хочу сказать, у тебя тоже бывают дни, когда не ладится. Да, но я пересиливаю себя. шевелю мозгами. Я тоже. Но как здорово, когда пишется по-настоящему хорошо. Что может быть лучше? Ему ужасно нравилось сравнивать свою работу с писательством. О чём мы только не говорили, о всевозможных проблемах, с которыми сталкивается художник в мире, о технике, мастерстве и профессиональных секретах, о деньгах, А иногда и об экономике, и о политике. Говорили мы и о женщинах, о жёнах, и о том, что нужно быть хорошими мужьями, и о других женщинах тоже, о чужих жёнах, и о нашей жизни, и ещё о многом. Мы говорили всё лето и всю осень. В машине, переезжая из города в город, с одной корыды на другую, за обедом и в тени обычные дни, когда он отдыхал, или лечился после ранений. Шутки ради мы придумали игру и оценивали людей, с которыми только что познакомились, как оценивают быков. Но всё это было потом. В тот первый день на консуле мы болтали и шутили уже потому, что ранение было позади, и Антонио начал поправляться. В первый же день Антонио немного поплавал. Рана еще не затянулась, и я сменил повязку. На второй день мы гуляли осторожно, но он уже не хромал и шел увереннее. С каждым днем он чувствовал себя лучше и набирался сил. Мы тренировались, плавали, стреляли по тарелочкам в оливковой роще за конюшней, ели, пили и развлекались в волю. Однажды он переборщил, отправился плавать в море, В плохую погоду и под ударами поднимающих песок бурунов шов немного разошёлся. Но рана заживала быстро и хорошо. Я почистил её, перевязал и стянул пластырем. Все были счастливы, и казалось, будто у Антонио с Кармен медовый месяц. Вынужденный отдых после ранения дал им возможность хоть ненадолго пожить нормальной супружеской жизнью. Да ещё летом в июне. И хотя это было с лихвой оплачено кровью и потерей заработка, они старались насладиться каждой минутой. И день ото дня Кармен становилась всё красивее. Потом они переехали на своё ранчо, за которое ещё продолжали платить, и которое находилось в горах в местечке Валькаргадо, недалеко от Кадиса. Я наложил ему последнюю повязку перед дорогой. Они уезжали в грузовом Шевроле, переоборудованном под пассажирский автобус для квадрильги и всего их снаряжения. Мы попрощались. Антонио сел за руль, и они скрылись за воротами.